Глава 20. Вынужденное отступление Пленных набралось много. Большую их часть составляли клоны. Жители республики ценили свои жизни и предпочитали жертвовать теми, кого не считали за людей. Саш перевел спасенных в систему теней и передал в руки пограничников-имперцев. Технология обмена военнопленными была давно отлажена между странами после завершения военного конфликта. Разве что республиканцы обычно выкупали только самых свежих клонов, а про остальных просто забывали. Маги тоже трудились, не покладая рук. Они создали специальный артефакт, который сканировал ауры и сохранял их отпечатки. Прямо сейчас адепты закладывали основу некой универсальной базы данных. Аурных данных. Впоследствии на основе этих отпечатков будут определены совместимости. В отличие от республиканцев, маги считали, что клоны – это живые и разумные существа. Наделить их душой, продлить жизнь, сделать полноценными членами общества может только такое сильное чувство, как любовь. Но, чтобы чудо свершилось, любовь должна быть истинной и взаимной. Безответное чувство, напротив, разрушает и убивает. Ошибиться нельзя». И лишь аура или ее отпечаток могут абсолютно точно подобрать пару. Останется только взять на себя обязанности судьбы и свести их вместе. Непростая задачка, требует много сил и времени. Диману не хотелось упускать удобную возможность щелкнуть по носу республиканцев. Работу с пленниками он получил Кастане, напарница-советника Датуса Респа. В конце концов, это именно их бывшие подчиненные. Впрочем, период затишья продлился недолго. Республиканцы не позволили демону насладиться победой. Их буксиры уже вводили в систему Стикса штурмовой корабль. Махина размером всего лишь раз в 10 меньше станции значительно превышала объем обычных судов и предназначалась для штурма укрепленных планетарных баз. Системные двигатели позволяли выполнять маневры в пространстве, а вот совершить подпространственный прыжок такое судно не могло. Это такая миниатюрная военная станция Она состояла из множества реакторов и мощных энергетических орудий Из-за слабой защищенности конструкции Применялась она лишь в полностью контролируемых системах Несмотря на атмосферную защиту Она была способна плавить поверхность планеты на сотни метров вглубь Изначально, готовя кампанию по захвату планеты-заповедника Республиканский военный совет посчитал Нецелесообразным включать такой корабль в состав эскадры К тому имелись причины. К началу операции не было установлено точное местоположение укрытия противника на поверхности планеты. Перепахивать всю поверхность никто не собирался. Не для этого республиканцы стремились завладеть уникальной планетой. Не так много в галактиках мест, пригодных для жизни людей, да еще с таким богатым разнообразием флоры и фауны. К тому же никаких орбитальных защитных систем, которые представляли бы угрозу вокруг заповедника, не было, а флот главного противника покинул систему. Однако события последних дней и неожиданное появление у егерей огромного космического судна, способного стартовать с поверхности и беспрепятственно проходить сквозь астероидный пояс, заставило республиканцев пересмотреть свое решение. Грозное оружие необходимо, но не для удара по планете а для уничтожения вражеской станции вместе с астероидами, среди которых она прячется. Едва штурмовое судно вошло в зону действия локаторов, как вся эскадра выдвинулась навстречу. Мощные корабли окружили его со всех сторон, прикрывая собой. Чтобы исключить лобовую атаку, перед носом штурмовой громадины беспрерывной каруселью крутились юркие истребители и штурмовики. В нужный момент они разошлись в стороны, предоставив возможность для точечного удара по астероидному поясу и затаившейся в нем станции противника. Встав на курс, орудия монстра почти в непрерывном режиме начали обстреливать крупные астероиды, разрушая их и смещая с установившейся орбит. Дальше вглубь скопления пошла цепная реакция, способная через некоторое время уничтожить станцию. Никакой силовой барьер не может долго выдерживать бомбардировку многочисленными каменными глыбами, не говоря уже о крупных астероидах, которые просто сомнут людскую скорлупку со всеми ее силовыми полями. Давление на щит начало стремительно увеличиваться, в то время как известные проходы стали закрываться. Полевые локаторы новых штурмовиков позволяли маневрировать даже в такой сумятице, но идти в атаку на корабли противника означало пожертвовать людьми и машинами. К тому же, нападать малыми судами на мощный и плотный строй больших кораблей весьма недальновидно с точки зрения военной тактики. В каюте Саша собрался небольшой совет. «Не предполагал, что республиканцы притащат сюда штурмовой корабль», задумчиво покачал головой Стакс Листер, рассматривая на общем экране построенные искренними диаграммы прогнозов развития ситуации. Оторвав взгляд от цифр и графиков, он посмотрел на демона. Это может спровоцировать уже не локальный конфликт с Империей, а полноценную войну. «Прямая атака на плотный строй эскадры тоже несусветная глупость», — махнул рукой Оригансак. «Именно бывший командор пиратов привел отряд малых судов на станцию». Он угрюмо добавил. «Крупных орудий, способных нанести урон большим кораблям, у нас слишком мало. Не разбив защитный строй, невозможно прорваться к объекту и нанести удар. В данном случае у нас проигрышная ситуация». Через некоторое время астероиды сомнут силовой щит станции и превратят ее в летающий мусор. «Придется уходить. В таких условиях мы ее не удержим», — задумчиво кивнул Саш. «Жаль терять этот объект, но мы не боги. И так большую часть малых кораблей республиканцев уничтожили. Тоже неплохой результат. Силовой щит и некоторое пространство для маневрирования дадут нам время, чтобы убраться отсюда». «Снимайте обратно орудийные башни и гоните через портал, да и наши машины здесь уже не нужны». «Да, портал — это вещь», — довольно протянул Ригенсак. После встречи с невероятно сильными псионами он пересмотрел многие жизненные принципы и решил закончить пиратскую карьеру. Перспектива работы на магов выглядела гораздо радужнее прежней незаконной жизни. «Ты что-то задумал?» — уловил бодрые нотки в голосе демона егерь. А лучше пират знал собеседника». Ха, «Хочу еще раз щелкнуть республиканцев по носу», — улыбнулся Саш. «Не стоило отдавать даже временное преимущество в руки неприятеля. Подходящий план уже сложился в голове демона. Скоро они должны предложить переговоры с защитником станции, вот и навещу старых знакомых. Пусть пока пребывают с совершенной уверенностью, что мы находимся в проигрышной ситуации и что я буду выторговывать условия сдачи, а вот диверсии ждать не будут». «Думаю, до окончания переговоров вам ничего не грозит, а вот после...» — задумчиво покачал головой бывший пират, уже с беспокойством глядя на нового начальника. «Честно говоря, при отрицательных результатах разговора совсем недавно я бы заминировал чужое судно и взорвал его уже в конце обратного пути. Потом никто не разберется, то ли астероид попал, то ли еще что случилось, а сильный опасный враг будет гарантированно уничтожен». «Республиканцы не пираты. Нарушать законы перемирия не станут», — скривился Егор. Мысли соратника ему не понравились. «Как сказать», — задумался Саш. «Его старые знакомые по некоторым причинам вполне способны нарушить неписанные законы войны». «И, Саш, боюсь, ты прав. Чтобы похоронить секрет производства клонов вместе с беглым генетиком, они на это пойдут. Вероятность таких действий весьма велика». — Саш, значит, придумаем другой путь отхода. — Тогда, может, и я полечу? — предложил егерь. — Нет, ты не сможешь сделать того, что я задумал, — покачал головой Саш. — Пока есть время, постарайтесь быстрее отсюда убраться и утащите с собой все, что можете унести. Лишнее оборудование нам не помешает. — Пусть станция теперь работает полностью в автоматическом режиме. «Сквозь неспокойный астероидный поиск к ней сразу много судов уже не сунется, а от небольшого количества искин отобьется, если уцелеет». Каюта Ворта Кортиса на штурмовом корабле «Я же говорил, что все получится, а ты нюх у него, нюх!» На лице толстяка республиканца блуждала самодовольная улыбка, когда он смотрел на Зарта Конона. Это Ворд, надавив на оппонентов авторитетом Республиканского Совета, с огромным трудом договорился в штабе флота о переброске специального судна в систему «Стикса». В государстве имелся единственный корабль такого класса, построенный за большие деньги в соседнем секторе галактики. Поскольку полномасштабная война о слабшему соседу не объявлена, а идет лишь ползучий захват дальних необжитых систем, Адмиралы очень неохотно смотрели на возможность использования в операции настолько мощного корабля. Разведка того же герцогства не дремлет. Одно дело – уход в плановое патрулирование небольших рейдовых эскадр из двух десятков судов, и совсем другое – использование средств для штурма планет. «Что-то здесь не так!» та – с в глазах продолжал упрямо смотреть на начальника Азарт. Не верил он, что гений может вот так просто сдаться. «Да что они так-то?» Всплеснул руками Ворд. «Этот тип даже наших раненых пилотов на боте везет, чтобы выторговать себе более мягкие условия сдачи». Сарт скептически скривился. «Или тащит ненужный ему груз. Вряд ли на станции много медиков. Они едва ли даже с помощью реаниматоров справляются с большим количеством легко пострадавших пилотов и десантников. Вот и привезли нам бесполезный балласт». «В любом случае, другого выхода, кроме как сложить оружие, у них нет». Толстяк не понимал упорства подчиненного. К тому же ему не хотелось даже думать о том, что и в этот раз противник вывернется. «Посмотрим, посмотрим», — с сомнением покачал головой бывший разведчик. Легкий холодок, струившийся по спине, не давал успокоиться. Вроде бы обстановка складывалась в пользу республиканцев, но старый враг раньше выкручивался даже, казалось бы, из полностью безвыходных ситуаций. Ворд продолжил убеждать напарника, а заодно и себя, поскольку соратник все же заронил ему в душу червячка сомнения. Даже если он решил взорвать наш корабль вместе с собой, это ничего не даст защитникам системы. Астероиды уже сорвались со стандартных орбит и устроили кучу малу в поясе. Скоро возмущение дойдет и до станции. Тогда выбраться оттуда вообще никому не удастся. Самое время оговорить условия капитуляции. Мы потеряли малый флот, но и противник лишился козырей в виде станции и корабля матки. К тому же система осталась под нашим контролем. «По поводу возможной диверсии я предупредил командора Сикуса-Атиса». Угрюмо уставившись в пол, буркнул Зарт. Холодок опасности не останавливая струился по спине. Его люди досмотрят бот перед посадкой и заберут раненых пилотов в медицинский отсек. «Наверное, я просто боюсь встречаться со старым врагом лицом к лицу. Слишком часто он выходил победителем в наших стычках». «Ха-ха, рано или поздно удача должна была от него отвернуться. Почему не сейчас?» — усмехнулся Ворд. Мысль о том, что скоро в его власти окажется гаденыш, испортивший безупречную карьеру, несказанно грела толстяка. Неуверенно покачав головой, Зарт поднялся со стула и направился к двери. — Посмотрим. Пора двигаться в командный центр. Официальные переговоры с противником не могут вестись в вашей каюте. — А жаль, — тихо пробормотал Ворд. «Я бы не стал давать этому типу возможность говорить, чтобы не пропали эти военные законы». Неожиданно ему в голову пришла странная мысль. «А если разведчик прав, нельзя отказать врагу в гениальности. Лучше перестраховаться». «Сейчас догоню», — крикнул он вслед подчиненному, а сам с личного компа отправил начальнику службы безопасности команду заминировать пролетевший бот. Если все пройдет нормально, то заряд не понадобится. Ну а вдруг не биолог решит схитрить, то далеко не улетит, и одной проблемой станет меньше. Вряд ли кто-нибудь будет проводить расследование, и о подлости некого ворта Кортиса никто не узнает, а с безопасностью он как-нибудь договорится. Командный центр штурмового судна. Благодарю за спасение наших пилотов. Бесстрастно смотрел на переговорщика Сикус Атис. Он впервые в воочию видел молодого герцога Сона, но всей душой ощущал исходящую от него угрозу. «А присесть здесь гостям не предлагают?» С кривой усмешкой на губах поинтересовался Саш, окинув быстрым взглядом присутствующих. Кроме офицеров эскадры здесь находились несколько его знакомых по первой встрече с Эрисаной. «Отлично, эти типы меня точно живым не отпустят». «Вы пришли согласовывать условия капитуляции», — слегка улыбнулся командор. «Надо же как-то показать преимущество победителей». «Кто вам это сказал?» — приподнял брови Саш и слегка махнул рукой. Неведомая сила сдернула ближайшего офицера с рабочего кресла. Предмет обстановки со скрежетом оторвался от пола и переполз за спину демону. Саш опустился на сиденье. «Магии он применять не стал, а такие действия вполне соответствовали возможностям Псиона». «Не стоит проявлять здесь свою силу!» — скривился командор, взглядом успокаивая напрягшихся десантников в полной броне, недавно доставивших гостя в командный центр. «Если вы не уважаете соперника, почему я должен уважать вас?» — со скукой на лице пожал плечами Саш. «Вы проиграли. Мы диктуем условия!» — Сикус Атис задумчиво смотрел на гостя. «Не похож тот на потерпевшего поражения!» «Насколько помню, вы еще не выиграли ни в одной схватке в системе», – улыбнулся Саш. «Но я прибыл сюда не по этому поводу. Примите пока официальный протест на незаконные действия республики». Саш передал на комсобеседнику электронное послание. По мере того, как Сикус Атис вчитывался в текст, его глаза распахивали все шире и шире. Наконец он оторвался от сообщения и растерянно оглянулся на сидевших неподалеку гражданских. Слегка придя в себя и обнаружив недоумение на лицах земляков, он спохватился и скопировал послание им. Удивляться было чему. Император Дастин предупреждал республику клонов о последствиях в случае продолжения захвата окраинных систем. Мало того, четко указывал, что в случае дальнейшего присутствия республиканского флота в пределах системы Стикса будет вынужден уничтожить нарушителей границы как пиратов, поскольку война между государствами пока не объявлена. Было от чего заволноваться даже Ворту. Первичная проверка эскином судна подтверждала электронную подпись главы соседней страны. О новом императоре разведка ничего не сообщала. Право объявлять войну имперцам толстяк не имел. К тому же, такой необдуманный шаг грозил непрогнозируемыми последствиями. Хотя Ворд Кортис и отличался довольно авантюрным складом ума, но идиотизмом не страдал. За присвоение государственных прав Республиканского совета от него отвернутся даже покровители. «Ну что вы, какая война!» – с наигранным равнодушием возразил Ворд. «Мы просто взяли систему под контроль для защиты от пиратов. Империя ослаблена и не может нормально защищать свои окраины, а значит контроль над ними вправе взять республика». ИЮСАЖ. В своде галактических законов на самом деле есть такой пункт. «Эта статья позволяет растянуть конфликт между государствами во времени без начала грандиозной бойни. Если ослабшая страна восстановится, то в большинстве случаев нападавший отдаст захваченные системы, ну а если нет, то будет разбивать их сам». «Саш, я и не думал, что республиканцы сразу поднимут лапки кверху». Между тем Толстяк продолжал говорить. В избежание ненужных потерь предлагаю гарнизону станции сдаться. Гарантирую большинству обмен по окончанию пограничных стычек». Ха, большинству, значит», — ухмыльнулся Саш, понимая, о чем умалчивает собеседник. «Вам я этого гарантировать не могу», — скривившись, вынужденно кивнул Ворд. «Вы все же беглый республиканский преступник». Сикус Атис не сдержался и удивленно почесал затылок. Об этом факте биографии молодого герцога он не знал. Нетрудно догадаться, что Уорд Кортис осведомлен, кто скрывается под именем Саша Сона. — Странно, — покачал головой Саш, — почему мое имя не значится в реестре преступников галактического сектора? а за этим дело не станет, — отмахнулся Уорд. Бросив взгляд в сторону скривевшегося командора, который на дух не переносил политических интриг, он добавил. — Пока вас всего лишь разыскивали родственники, а обвинения предъявлено не было, — Саш довольно ухмыльнулся. «Ну, тогда ввиду бесполезности последующего разговора, я вынужден от имени герцогства объявить войну республиканским силам, вторгшимся на его территорию». «Ага, вы же обрекаете на смерть весь персонал станции!» Удивленно уставился на него командор. В помещении повисла напряженная тишина. На мгновение замерли даже офицеры, присутствующие на рабочих местах. «Вы так думаете!» Продолжал загадочно улыбаться Саш. Было видно, что Зарт Конан хотел что-то сказать, но удержался и в разговор не вступил. «Мне больше нечего сообщить. С вашего позволения я покину судно». Саш поднялся с кресла и направился к выходу. Командор кивнул десантникам, чтобы те проводили гостя. «Лучше было бы арестовать его», — выдохнул Зарт Конан, едва за посетителем закрылась дверь. «Нарушение основных правил переговоров нам не простят. И так влезли в никому не нужную войну», — скривился командор. Он давно знал, что политики иногда не видят дальше своего носа. Это не последняя война республики. А после такой выходки никто не станет вести с ними переговоров». «Я понимаю», – тяжело вздохнул разведчик. «Но это нам дорого обойдется». «Шансов не было», – задумчиво кивнул Ворт, на к полу кресло. «Гость – мощный псион. Автоматические системы защиты не активированы, а возможность остановить псиона имеют только они, и то не сразу». Перебить всех людей в помещении ему ничего не стоило, а мне еще хочется пожить». «Что же он задумал?» Командор озадаченно почесал затылок, сдвинув форменную кевку на лоб. «Не верится, что человек способен пожертвовать таким количеством людей и машин, я уж не говорю о станции, всего лишь из-за собственных амбиций. Да и переживание на его лице незаметно. Хотя через двое-трое суток от станции останутся лишь руины». «Надеюсь, за герцогом хорошо следили?» И он не оставил нам прощального подарка. Со значением посмотрел на командора Ворт. «Бот наш, десантный, садился на взлетную палубу с отключенными щитами». Отмахнулся от невысказанной мысли Сикус Атис. «Мы просканировали внутренности. Вооружения на борту не было. Раненых сразу опознали и занесли в базу. Это на самом деле наши люди. Посторонних не обнаружено. Представленная гостью охрана контролировала его непрерывно». «В настоящее время бот уже взлетел и направился в сторону астероидного пояса». «Угу», — пробурчал себе под нос Ворд. Саш Сона совсем не походил на беглеца генетика, скрывающегося от закона. От него веяло нешуточной опасностью. «Лучше не пытаться захватить его, а сразу покончить с противником раз и навсегда при первой же возможности». Он принял решение и дал команду начальнику службы безопасности активировать мину, прицепленную к корпусу бота со стороны реакторного отсека. Тот заверил Толстика, что при сближении с крупным объектом датчик сработает и от машины останется лишь пыль. Ворд не стал покидать центр управления судна, которое возобновило обстрел астероидного пояса. Он ждал сообщения о взрыве. Уничтожение реактора не могло не отразиться на локаторах, даже несмотря на то, что это событие произойдет под прикрытием каменных глыб. Командоры Зард Конан, видя нешуточную заинтересованность начальства, тоже не стали уходить. Ожидание продлилось недолго. Короткая вспышка на обзорном экране сообщила об уничтожении небольшого летательного объекта в глубине астероидных колец. Почти в это же время на окраине попал под случайный камень один из штурмовиков, высланный Искином на разведку. Вопреки надеждам, уничтожение бота не принесло облегчения Ворту-Кортису. Наоборот, неприятный холодок предчувствия все сильнее разливался по телу. Сикус Атис и Зарт Конан сразу догадались о причине задержки. В то время как командор недовольно морщился, на лице Зарта промелькнула облегченная улыбка, но сразу исчезла. Опытный разведчик почувствовал напряжение толстика. Ворд в это время, окидывая блуждающим взглядом помещение, лихорадочно соображал, что пошло не так. Причувствие неприятности не исчезло и давило на разум все сильнее. Запросы через личный комп к службе безопасности судна не принесли желаемых результатов. Нарушений в работе корабля и экипажа не обнаружено. Если гость как-то почувствовал опасность, кто этих псионов знает, он ведь мог и остаться на корабле. Наконец, Ворд остановил взгляд на командоре. Проверьте, наличиствуют ли факты несанкционированных действий членов экипажа. «Это невозможно», — неуверенно отмахнулся Сикус Атис, понимая, на что намекает толстяк. «Ни я, ни капитан не давали разрешения на взлет, а при активной стрельбе орудие находиться на поверхности корпуса вообще небезопасно». Все же командор запросил у Искина соответствующий журнал. Здесь его поджидал непредвиденный факт, от которого глаза снова полезли на лоб. Клон-пилот Дрейк Р 7832 недавно находился на корабле и уже покинул его. Препятствовать ему никто не мог. Ни один республиканец в здравом уме не может остановить кого бы то ни было с подтвержденными и правами личного помощника советника республики. Несмотря на то, что советник Датус РЭС находился в розыске, власти он лишен не был. Для этого необходимо единогласное решение Высшего органа управления республики. А такой документ в базе пока не зарегистрирован. Поступил приказ лишь задержать советника до выяснения некоторых обстоятельств. Потому как побелело лицо толстяка-республиканца после получения сведений от командора, всем стало понятно, что произошло что-то страшное. «Срочно перебираемся на флагман эскадры!» — заикаясь, выдавил из себя ворд. Он не понимал, откуда здесь появился личный пилот советника Респа, вроде бы разбившийся на стиксе и жутко боялся возможности минирования судна. Кто его знает, на что способен обиженный советник? Он вполне мог временно договориться с имперцами, чтобы те доставили клона на буте переговорщика. Толстяк вращался в верхних эшелонах власти и хорошо представлял, какая скрытая драка идет за кресло в совете. Чтобы решить проблему и выставить соперника в плохом свете, многие вполне способны пожертвовать даже очень дорогим судном. До начала переговоров сопровождающие непрерывно следили за Сашем. А вот после окончания повели себя вполне предсказуемо, то есть расслабились. Когда биосканеры демона показали, что этот угол коридора не просматривается камерой службы безопасности, он накинул на охранников морок и выскользнул из внешней оболочки. Он ее специально отрастил, чтобы была полная имитация человека – Оболочка робот под управлением встроенного биокомпа зашагала дальше, а демон, приняв образ клона-пилота-советника, скрылся в ближайшем лифте. Несмотря на обстрел астероидного пояса, боевой режим слежения за внутренней обстановкой на судне включен не был. Корабль никто не атаковал. Искин лишь регистрировал, но не контролировал перемещение членов экипажа. Введенный Сашем код доступа, как и предполагал биоискин, оказался рабочим. «Датус Респ» ранее уже передал клону разрешение действовать самостоятельно и от его имени. При включении штурмового судна в штат эскадры, управляющий скин получил доступ к базе данных, где имелась соответствующая пометка о правах клона. Наглеть демон не стал, чтобы командование республики не узнало раньше времени о его присутствии. В особо защищенной секции судна он не совался. Учитывая право доступа клона, управляющий скин без задержки и дополнительных проверок предоставлял необходимые данные. Конечно, никаких обычных мин демон с собой не взял. А вот биороботов-тараканов с магической наводкой у него имелось предостаточно. Сразу взорвать судно возможности у тараканов не хватало. Но вот подготовить диверсию, способную в нужный момент привести к уничтожению корабля, было нетрудно. Члены экипажа постороннего человека не замечали. Морок надежно укрывал демона от людских взглядов, а автоматика контролировалась введенным в заблуждение Скином. Сэш разбросал магических диверсантов по коридорам. По воздуховодам и техническим проходам роботы отправились в путь к заранее просчитанным местам установки. Сэш вернулся к взлетным палубам, где находились малые машины, необходимые для ближней защиты судна. Прав уклона хватало, чтобы управляющий Скин разрешил воспользоваться выбранным штурмовиком. Но последок демон приказал ему заблокировать данные о своем перемещении для доступа посторонним лицам, чтобы считать записи журнала связанные с клоном. Теперь понадобится либо советник республики, либо уполномоченное им лицо. Во время своих перемещений Саш не вызывал подозрений у Искина, и тот без дополнительных согласований исполнял не грозящие безопасности корабля приказы от постороннего человека, имевшего соответствующее разрешение. У границы астероидного пояса Саша ждал новый штурмовик. На республиканской машине, не имевшей собственного эскина и хороших локаторов, не стоило соваться в пришедшие в движение многочисленные каменные пояса. Уже без пилота она рванула к своей гибели. Сигналы о взрывах бота и малого корабля эскин штурмового судна получил почти одновременно. Но гибель штурмовика, вылетевшего на автопилоте с целью разведки, никого не заинтересовала. Обстрел астероидов велся еще несколько дней, пока локаторы не стали улавливать заподнявшейся поднявшейся завесой многочисленные мощные взрывы, идентифицированные эскином как уничтожение реакторов станции. Имперцы так и не стали прорываться сквозь эскадру к планете. То ли не успели обнаружить новые проходы в изменившейся обстановке, то ли решили покончить жизнь самоубийством. В последнее предположение не верило большинство офицеров штаба эскадры. Наемники, а корабль-матка с малыми машинами мог относиться только к чужому флоту, никогда так легко не расставались с жизнью. После анализа ситуации командный скин выдал большую вероятность, что люди покинули обреченную станцию на малых кораблях и спрятали их под защитой глубоких кратеров на крупных глыбах, которых хватало среди камней. Станцию или огромное судно в таком укрытии на астероиде не спрячешь, а вот небольшие машины даже в значительном количестве вполне возможно. Если загрузить в отсеки вооружения запасы пищи и воздуха, то экипаж способен прожить в таких условиях довольно длительное время. Едва каменная буря чуток уляжется, малый флот вынырнет из небытия и ударит в спину республиканской эскадре. Продолжать обстрел астероидного пояса было бессмысленно. Малые одиночные корабли вполне способны с небольшими потерями пробраться между камней. К тому же ресурсы штурмового судна не безграничны, Почти весь запас реакторного топлива ушел на накачку энергетических орудий. По результатам кампании, республиканцы пожертвовали своим флотом малых кораблей, уничтожили станцию и корабль-матку и загнали в глубину астероидного пояса остальную мелочь, откуда ей не суждено выбраться некоторое время. Командование эскадры с небольшой натяжкой посчитало такой обмен вполне обоснованным. В любом случае из игры убрана козырная карта наемников, которая могла натворить много бед при атаке планеты. Штурмовой корабль военные сразу отправили назад в республику. Здесь он больше не был нужен. Ворд наотрез отказался возвращаться на нем, заняв место в маленькой каюте буксира, и не прогадал. Чрезмерный инстинкт самосохранения спас республиканца от смерти. На конечный пункт прибыли лишь буксиры. По неизвестной причине буксируемое судно, находясь в прыжке, включило маневровые двигатели и потянуло всю связку к границам подпространственного тоннеля. Буксиры обладали мощными прыжковыми двигателями, а небольшие системные суда не справились с транспортируемой громадой. Тягачи разорвали сцепку, когда сделать уже ничего было нельзя. С яркой вспышкой штурмовой корабль растворился в пространстве. Потери республиканцев в операции захвата «Стикса» становились все ощутимее. Анализ аварии так и не дал результатов. Специалисты сошлись во мнении, что без испортившегося управляющего «Искина» здесь не обошлось. Но почему это случилось, так и не выяснили. На самом деле «Искин» боролся за жизнь судна до последнего момента. Но заблокированные каналы управления маневровыми двигателями не оставили ему шанса. Диверсионную операцию просчитывал гораздо более мощный мозг. К тому же роботы-ремонтники никак не могли противостоять биороботам-тараканам с магической накачкой.